Глава пятая. Зеленые цифры на стене сообщали, что на самом деле уже утро. Седьмой час. Хотя за окном было еще темно. Молчание затягивалось. Я всем телом ощущал, что Ева как-то напряжена. Будто раз за разом прокручивала в голове этот свой серьезный разговор, но браковала каждую версию. И продолжала молчать. «Ладно, давай уже», — я поцеловал ее в макушку. «О чем ты хотела поговорить?» «Не торопи меня, я и так не могу набраться решительности», — пробормотала Ева. «С такой неожиданной робостью, что я даже опешил. Моя Ева боится говорить? Что же там у нее такое? Тогда давай я схожу поставлю чайник, а ты соберешься с мыслями», — предложил я, осторожно освобождаясь от ее объятий. Поднялся с кровати, на ощупь вышел в коридор, прошел знакомым уже путем до кухни, включил свет, набрал в эмалированный чайник воды, водрузил его на плитку, включил, сел на табурет, сосчитал до тридцати, поднялся и вернулся обратно в спальню Евы. Она уже включила свет и накинула халатик и сидела на разложенном диване, подтянув колени к груди. «Ну, давай, жги», — сказал я, сев рядом. «Что случилось?» «Мой отец хочет с тобой познакомиться», — упавшим голосом сказала она. «Хорошо, нет проблем», — я кивнул. «Когда к тебе подойти?» «Утром не могу. Ты же знаешь, что мне надо на работу. А вот после обеда могу подъехать, он как раз отоспится с ночи». «И все?» — Ева удивленно посмотрела на меня. Вот так просто. Э. «Э-э-э...» Я недоуменно нахмурился: Прости, все нормально. Ева повела плечами и опустила ноги на пол, посмотрела на меня. Просто почему-то я думала, что. Милая, у тебя было такое лицо, что я ожидал услышать что-то реально страшное. Я обнял ее за плечи. А знакомство с отцом? Или? Я чего-то не знаю. Наверное. «Это все просто мои заморочки», — улыбнулась Ева. Точнее, попыталась улыбнуться. «Тогда продолжаем разговор», — сказал я и принялся одеваться. «Рассказывай, пока мы завтракаем. Раз это твои заморочки, значит и мои заморочки тоже». Мы переместились на кухню. Какое-то время Ева молчала, нарезая хлеб и сыр. Потом села на табуретку и уставилась на меня. «У меня родители в разводе», — сказала она. Семь лет назад мама ушла от папы к его другу и младшего брата забрала. А я осталась с отцом, потому что тогда он... В общем, я за него опасалась. Он всегда был как бы не от мира сего, что ли. Блин, мне так неудобно. Пока звучит так, будто я жалуюсь. «Нифига подобного, продолжай», — подбодрил я. «Жизненные истории – материя тонкая. То, что кому-то кажется фигней на постном масле, для другого – трагедия». «На самом деле, мой папа совсем неплохой человек», – сказала Ева. «Я хочу тебя только попросить быть с ним помягче». «Хорошо», – кивнул я. «В общем, он раньше был ученым, а когда они с мамой развелись, – быстро заговорила она, – он ушел из университета, – и устроился на шинный завод. Вроде как, там зарплата выше, а ему еще алименты платить. Вов, я не знаю, как объяснить. Я ему никогда про свою личную жизнь старалась не рассказывать, потому что он начинает вести себя неадекватно каждый раз, когда ему вдруг приходит в голову, что я выйду замуж и его брошу. Так что, ну, в общем, постарайся произвести впечатление максимально несерьезное, что ли, Блин, не знаю даже. Вов, ты умный. У тебя хорошо получается ладить с людьми. Так что я тебе доверяю. Познакомься с ним. Хорошо? Нет проблем, милая. Я наклонился к ней и чмокнул ее в щеку. Сделаю, что смогу. Сегодня? Сегодня у меня пары допоздна, задумчиво сказала Ева. Завтра? Сможешь завтра? Договорились, кивнул я. «Что прихватить в качестве презента? Винишка или покрепче чего-нибудь нужно?» «Нет-нет-нет», – запротестовала она. «Ни в коем случае. Возьми тортик. Он сладкоежка. Или конфеты». «Понял?» – сказал я. «Хочешь сегодня с нами? Мы материал для клипа записываем в театре. Хочу!» – обрадовалась Ева. «Встречаемся там же?» Я зашел к Бельфигору, как и договаривались. В девять поздоровался с его мамой, миниатюрной рыжей дамочкой, которую в сумеречном свете прихожей легко можно было принять за школьницу. — Мальчики, вас ведь, получается, сегодня много будет? — спросила она, глядя, как ее сын тащит из комнаты две здоровенные сумки. — Нас пятеро! Еще операторы! — начал считать Бельфигор. — Наверное, опять их будет двое. Жан с девушкой с ТВ Кинева. Ева сказал я. «Значит, всего получается десять!» Обрадованно заявил Бельфигор. ох ох Его мама покачала головой. «Вы, главное, на входе там. Не шумите сильно, а то как бы кто не пожаловался. Да кто там пожалуется?» Легкомысленно пожал плечами Бельфигор. «Там же не живет рядом никто. Только дорога и магазин на другой стороне. Но все равно аккуратнее там». Проговорила она и снова покачала головой. «Я прослежу», — пообещал я. «В наших интересах ничего не напортачить. Кроме того, мы же работать идем, а не развлекаться». «Ну да, да», — она поджала губы. «Ладно, бегите уже, а то опоздаете». Мы взгромоздили на себя сумки и вышли в подъезд. «Слушай, Вов!» Чуть заискивающе начал Бельфигор, как только захлопнулась дверь. «Хотел с тобой поговорить. Ты ведь не будешь против, если я, ну, поухаживаю за твоей сестрой?» «Надеюсь, ты догадался проводить ее утром до дома?» — усмехнулся я. «Конечно!» — округлил глаза Бельфигор. «Твоя мама видела, как мы в подъезде разговаривали». «И что сказала?» — спросил я. «Ничего. Поздоровалась только», — пожал плечами Бельфигор. «Ну, то есть, она сказала, но не мне». А Ларисе, чтобы позавтракала и, ну, что-то домашнее сделала. Не ругалась, что она дома не ночевала, — уточнил я. Я ей написал записку, чтобы она не волновалась. Но с девчонками же всегда все по-другому. Нет, не ругалась, — покачал головой Бельфигор. Наоборот, хитро так на меня посмотрела, кажется, будто о чем-то догадалась. А уже есть о чем догадываться, — усмехнулся я. Мы... Мы целовались, смущенно проговорил Бельфигор и залился краской. Все-таки он реально еще совсем мальчишка. Борис, на правах старшего брата я тебе официально заявляю, что не против, если ты поухаживаешь за моей сестрой. Самым серьезным выражением на лице, сказал я. Только давай как следует ухаживай, чтобы цветы, конфеты, кино, театр и все такое прочее, о чем мечтают. «Юные принцессы, когда ждут своих принцев?» «Обещаю!» Бельфигор бы подпрыгнул от радости, но тяжелая сумка помешала. Как и полагал Бельфигор, операторов опять было двое. «Мы с Тамарой ходим парой», – подумал я, но в принципе ничего против этого не имел. Два не очень опытных оператора могут в комплекте дать одного полноценного. Кроме того, Стас и Гена были довольно комичной парой. И со стороны очень забавно смотрелись, как Дон Кихот и Санчо Панса. Только главным в этой парочке был кругленький Стас. В общем-то мы пришли последними. Все остальные, включая Еву, уже стояли кружком, приплясывая от холода. И готов спорить, поминали нас недобрым словом. Здравствуйте, я Ирина. Звонко проговорила девушка в красной шапке с помпоном и ярко-розовом бесформенном пуховике. Она шагнула ко мне, стянула с руки варежку и протянула мне узкую ладошку. «И вам не хворать!» — усмехнулся я. Но на пожатие ответил. «Несложно догадаться, что это и есть девушка Жанна, которая работает на ТВ Кинева. Миловидная, рыжая, по щекам росы от веснушек, невысокая. Жан сказал, что можно будет с вами обсудить... Быстро заговорила она. «Тсс!» – остановил я ее. «Все можно. Но давайте сначала зайдем в тепло. И пока ребята будут блистать на сцене, сможем обговорить все, что угодно. Лады?» Дверь нам сегодня открыла не интеллигентная и разговорчивая бабуля, а молчаливый мужик. Буркнул что-то вместо «здрасте», смотрел неодобрительно, как вся наша компания втягивается в дверь черного хода театра и ворочает сумки. Некоторое время мы потоптались, разбираясь, куда нам идти. После недолгих препирательств выяснилось, что суровый и неразговорчивый мужик и есть тот человек, который свет наладит. Бельфигор пошел вперед, чтобы показать дорогу за сцену. «Блин, а гримерка закрыта!» сокрушенно воскликнул он, подергав дверь. «А нам же передеваться и все такое! Так нет же никого!» Прямо за кулисами и переодевайтесь. Я пожал плечами. Потом подхватил Еву под руку. Народ, давайте те, кто не снимается, пойдем в зрительный зал. А то толпимся тут. Под ногами мешаемся. Никогда не сидела в первом ряду, сказала Ева, плюхаясь в кресло прямо перед сценой. Наверное, это жутко неудобно. Весь спектакль задирать голову. Если спектакль хороший, то про неудобства даже не вспоминаешь. — сказала Ирина, сев с другого боку от меня. — А мне в театре всегда скучно, — вздохнула Ева. — Ладно еще, когда на сцене поют и танцуют. И костюмы какие-нибудь, карнавальные. Но когда там просто ходят и разговаривают... Нет, не понимаю, в чем смысл. — Как это может быть скучно? — воскликнула Ирина. — Театр, он же живой! — Ирина, я на всякий случай напоминаю что вы хотели что-то обсудить», сказал я дипломатично. «Вряд ли это достоинство и недостатки провинциальных театральных постановок. Ведь так?» «Точно!» Глаза Ирины азартно заблестели. Сейчас она казалась еще младше, чем на улице. Выводов насчет возраста молодых девушек я старался не делать. Но сейчас не смог отделаться от ощущения, что она ровесница моей сестры. «Сейчас я работаю над программой...» «Киневый микс. Мы там рассказываем о музыкальных новинках и приглашаем исполнителей». «Я видел, да?» – кивнул я. «Но вроде там какой-то парень ведущий, с серьезным таким лицом, как у школьного учителя». «Я пока всего лишь младший редактор», – Ирина ехидно улыбнулась. По улыбке стало понятно, что Мете девушка гораздо выше. «Алекс хороший человек, но у него совсем дремучий какой-то подход к программе» как будто музыкальный киоск какой-нибудь ведет, а не современную молодежную программу на первом новокиневском частном телевидении. В общем, схема нашей работы такая. Я приношу список идей, Алекс одобряет какие-то из них, я собираю материал, потом мы снимаем, а потом материал уходит на монтаж. Выпуск про вашу группу предварительно одобрен. Ну, вместе с клипом, конечно. Интересное дело, барышня усмехнулся я. «Вы говорите «ваша группа», но ни разу не видели, чтобы я играл или пел. И сейчас на сцене меня нет. С чего вы решили, что разговоры нужно вести именно со мной?» «У меня безошибочное чутье на нужных людей», заявила девушка. «Ну да, чутье», хохотнул Жан. «Просто она пообщалась сначала с вашим Осторотом и чуть было не убежала в панике. Это пока вы нас ждали?» спросил я. «Ну да», — Жан перегнулся со второго ряда между мной и Ириной. «Я сразу говорил, что общаться надо с тобой». «Но она уперлась. Говорит, есть же солист. Значит, нужно с ним обсуждать». Ну, я ей показал Астарота. Она подошла, а тот сначала сделал суровое лицо и смотрел на нее подозрительно. Потом что-то мямлил уклончиво. А потом сказал, что всеми такими делами группы занимается Вилиал а его Астарота не следует отрывать по столь ничтожным вопросам». «Хороший знак», — подумал я. Астарот перестал тянуть на себя одеяло. Вряд ли надолго, конечно. Наверняка он еще взбрыкнет. Но пока мозгов хватило, чтобы осознать удобство, когда есть человек, который разруливает твои дела, пока ты занимаешься своим творчеством. «Так что там у нас за дела?» — спросил я. «В общем...» «Нужно будет записать интервью в студии», — сказала Ирина. «Вот, у меня тут есть расписание свободных окон. Сейчас!» Она достала из сумочки ежедневник и принялась листать. «Значит, до Нового года есть три окна по часу», — сказала она. «Подожди секунду», — сказал я и привстал, выискивая Гену. Стас ходил по сцене и настраивал камеру. «Мои ангелочки топтались там же». Обсуждая, как и что им делать. А Гена, Гена, ты не занят? Подойди к нам, пожалуйста! Длинный оператор стоял рядом с камерой на штативе и сосредоточенно ловил ворон. Услышав меня, встряхнулся и нехотя двинул к нам. Чего тебе? буркнул он. Слушай, я довольно смутно помню, что там говорил Костян, когда мы в первый раз встречались, сказал я, но у меня прочно засело в памяти что кроме клипа вам нужно еще снять что-то вроде интервью с героями. Ну, то есть получится готовая программа, так? «Ну, типа того», — кивнул он. «А что потом с этой программой планируется делать?» — полюбопытствовал я. «Теперь не знаю», — он пожал плечами. «Раньше, вроде все лучшие программы, показывали по новокиневскому телевидению, но сейчас там все поменялось, больше так не делают, так что покажут в училище и все». «В архив?» «А снимать вы это когда планируете?» – спросил я. «Часть мы еще в лесу сняли», – пожал плечами он. «И сегодня еще поснимаем. Времени-то много». «Ну вот, смотрите, Ирина, у вас будет готовая программа», – сказал я. «И окно никакое не понадобится». «Ну, я даже не знаю», – задумчиво протянула она. «Алекс может не согласиться на такое». «Барышня, если я верно вас услышал...» «То вам давно хочется что-то свое, верно?» — усмехнулся я. Стильное, модное, молодежная». «Я...» — Ирина помолчала, бросив взгляд на Жана. «Да, я считаю, что нам нужно развиваться и пробовать новое. Я пока не разговаривала на эту тему с главным редактором, потому что...» «Хочется явиться с чем-то готовым и блистательным», — подмигнул я. «Ну так вот же тебе, Стас и Гена». И еще часов восемь времени на театральной сцене и две камеры, даже три. Есть еще моя дживисишка. То есть ты предлагаешь мне взять интервью? проговорила она, потом посмотрела на Гену. А так можно? Или кто-то из вас должен вопросы задавать? Ня! мотнул головой Гена и сунул руки в карманы. Стас снимал так, что интервьюера в кадре было не видно вообще. «А можно...» Ирина посмотрела на меня, потом на Жанна, потом сорвалась с места и помчалась на сцену. «Стас, можно с тобой поговорить?» Ирина собрала всех стоящих на сцене в кучку и принялась что-то горячо рассказывать, иногда размахивая руками, как бы иллюстрируя что-то. Стас сначала слушал с недоверием, потом на лице появилась заинтересованность, а потом он сам уже включился в разговор, что-то предлагая. Похоже, эти двое друг друга нашли. Во всяком случае, теперь они там вместе взялись расставлять моих ангелочков по сцене и отдавать команды молчаливому мужику-осветителю, пока Стас решительно не отогнал ее обратно на место. Ирина снова села рядом со мной. Вид имела при этом гораздо более довольный и счастливый. «Ну как, вы обо всем договорились?» – уточнил я. «Держу кулачки!» Ирина вцепилась руками в подлокотники кресла. «Если все получится, то это будет круто-круто-круто!» «Ну вот и славно!» — сказал я. В этот момент приготовления, кажется, завершились. Все заняли исходные позиции. «Короче, повторяю в последний раз!» — веско сказал Стас, выкатившись на середину сцены. «Я включаю мафон, играет ваша песня». Вы делаете вид, что играете ее, и поете. Я снимаю. Гена снимает тоже. Все понятно. Получается, что мы в первый раз в жизни будем петь под фанеру! засмеялся Бельфигор. Получается, что так, сказал Стас. Так, хорош болтать! Значит, сначала пишем песню целиком в две камеры, потом еще кусочки отдельные поснимаем, а потом вопросы и все прочее, что Ирина предложила. Все, поехали!» Заиграла запись песни про монаха. Астарот с величественным видом подошел к микрофону, луч света выхватил его из мрака. «Вова!» – прошептала мне на ухо Ирина. «Слушай, у меня появилась еще одна идея. Мы можем ее обсудить?»